Глава шестая. Агнешка и Родригес. В кабинете мэра, помимо его хозяина, синьор Эмилио Мануэли Хорхе Артеги, находилась супермодель. Самая настоящая. Длинющие ноги не обратить внимания на которые не было никакой возможности. Без предупреждения переходили в выпуклый рельефный зад. И через тонкий перешеек, изящный изогнутый талии, заканчивались настолько убедительной грудью, что далее вверх мужские глаза Ленариса подниматься отказывались. Комиссар попробовал несколько раз, и всё равно тормозился на этих прелестях, не в силах перевести взгляд выше. А выбранный моделью фасон платья состоял из минимума ткани, Вряд ли по совокупной площади превышающей размеры галстука линароса. Супермодель, впрочем, такое внимание нисколько не смущала. Очевидно, к подобной мужской реакции на собственную персону она давно привыкла. С третьей попытки, собрав волю в кулак, комиссар добрался таки до лица красавицы. Оно было накрашено так, словно через минуту должно было появиться с номером 3. На евровидении тени, густо перемешанные с золотыми и серебряными блёстками, были нанесены на всё века. Ярко-вишнёвая помада пылахала на губах, темнели утопленные в щеках скулы. Длинные, нежелопатак завитые волосы, то ли в полном беспорядке, то ли в полном порядке. Но очень натуральные и привлекательно обрамляли вытянутый овал лица. Ресницы, очевидно накладные, были такого размера, что скорее напоминали крылья бабочки махаона. Обращаясь к Ленарусу, супермодель, во-первых, подошла к нему вплотную, а во-вторых, захлопнула ресницами так, что комиссар почувствовал на своём лбу поднятый ими поток воздуха. Благодаря модельному росту, который к тому же складывался с длиннущими шпильками её туфель, красавица была выше комиссара на голову с четвертью минимум. "Я приходила стать богатой", заявила модель, наклонившись к нему. "Пожалуйста". "Что? Я вас не понял, синьорита", захлопал в свою очередь глазами Ленарес. Мне нужны деньги, богатство, сказала модель, сложив перманентные брови печальным домиком, и добавила, как нечто устраняющее любые вопросы: "Мой брат". Комиссар пришёл в естественное замешательство. "Повторите, если не трудно", попросил он девушку. "Судя по всему, я не всё понимаю". Модель взяла его за руку, От чего полысение Ленароса сами собой зашевелились волоски, а по спине побежали полные восторга мурашки. Будто объясняя ребёнку нечто очень простое и одновременно важное, модель с придыханием выдала очередную ахинею. Богатство, мой бедный брат. Я приходила. Дайте, пожалуйста, сейчас. И закрепила сказанное такой улыбкой, Что Лена распожалел, что женат. Комиссар Астерынов взглянул на хозяина кабинета, позвонку которого прибыл в очередной раз в мэрию. Но Артега, покачав головой, дал понять, что вряд ли чем-то поможет. Опомнившись, инспектор полиции мягко высвободил свою руку из цепких объятий девушки, отступив на пару шагов, он ослабил узел галстука и глубоко вздохнул. Стряхнув наваждение, Лена распопробовала взять контроль над ситуацией. Стоп, синьорита, так мы далеко не уедем. Давайте сначала, пожалуйста, представьтесь. Кто вы? Модель выслушала его с распахнутыми мёртвыми глазами, как бывает, когда плохо знаешь язык и боишься пропустить что-то важное. Красавица обрадованно кивнула, показывая, что всё поняла. И полезла в свою миниатюрную, висящую на плече на длинном тонком ремешке сумочку. Удивительно, но оказалось, что в неё помещается паспорт по размеру примерно такой же, как сумочка, во всяком случае, не меньше. "Моё зватья Гнешка Петржак", проговорила она, протягивая документ. "Я Польша". И добавила то, о чём уже упоминала: "Моё богатство Брат. Бедный брат. Млинар изнаморщил лоб. Постойте, я помню эту фамилию, воскликнул он, разглядывая паспорт. Богуслав? Правда? обрадовалась Агнешка, всплеснув ладошками, похожими на двух игривых рыбок. Богуслав Петр Жак. Брат. Это имя и фамилия того идиота. который погиб, врезавшись в дом Анны Мареда, пояснил вполголоса мэру Линарес. Дом Мареда. Да-да, деньги моё, радостно подтвердила Агнешка. Простите, это весь испанский, который вы выучили, синьорита. Задал важный вопрос ещё больше озадаченный комиссар. Агнешка пожала плечами, показывая, что этого вопроса она уже не поняла. М-м, да. Закатил глаза Ленара, предчувствуя, какой нелёгкий разговор его ждёт в ближайшем будущем. По магинам, святая Богородица и архангел Гавриил. Спустя семь потов и около часу времени, с определённой уверенностью комиссар Ленара СМЕР Артега установили, что агнешка Петр Жак является сестрой туриста, чуть не убившего Донню Анну. который приехал в Андалузию на самом деле к ней, своей сестре, работавшей в одном из ночных клубов Коста-дель-Сол танцовщицей. И ещё она требовала, чтобы с ней поделились сокровищами. Почему? С какой стати? Возмутился мэр, илинас его естественно поддержал. Но Агнешка, казалось, готовилась к встрече не только с помощью самого учителя по испанскому, Вслед за паспортом из своей миниатюрной сумочки она извлекла книгу, уже совершенно точно в ней никак не помещавшуюся. На её обложке значилось: Гражданский кодекс Испании. Примерно из середины книги торчала одна единственная закладка. Открыв на ней страницы, модель указала длинным акриловым ногтем на обведённый красным карандашом абзац. Линарус вслух зачитал его меру. В подчёркнутом тексте сухим, но совершенно недвусмысленным официальным языком утверждалось, что нашедший клад имеет право на часть его стоимости. Всё встало на свои места. Расхохотаться в полный голос Линарусу мешал только тот факт, что всё-таки девушка недавно потеряла близкого родственника. И по праву могла оскорбиться. У мэра справиться с собой получилось хуже. "Так вы что, считаете, что ваш брат нашёл клад?" в изумлении воскликнул он. "Нашёл? Вы это так называете?" "Да!" с радостной готовностью подтвердила полячка. "Мёртвый брат, богатство Мареда. Да." "Вы смеётесь?" бушевал мэр. "Вы над нами издеваетесь?" Вы действительно всерьёз на что-то рассчитываете? Лицо Агнешки снова приняло то выражение, когда она не понимала или делала вид, что не понимает вопроса. Она серьёзно, ответил за неё Линарес. Ты же видишь. Выпроводив модель с обещанием разобраться с этим вопросом в самом ближайшем времени, вдвоём они принялись думать Что же делать с этой абсурдной ситуацией дальше? Придя к выводу, что без юридической консультации тут не обойтись, друзья разошлись по своим делам, которых у каждого было по горло. На удивление, в тот день это были не последние события, связанные с складом Мареда. Вечером, оторвав комиссара от ужина с семьёй, Марс снова срочно вызвал его к себе. Не доужинавши Линарес застал Эмилио Артегу в кабинете в состоянии, в котором в комедиях изображают готового с минуты на минуту поехать крышей человека. "Они меня доконают, так нельзя!" громкими криками встретил его раскрасневшийся растрёпанный глава города Польюся. "Эстебан, ещё один". На встречу комиссару с дивана для посетителей поднялся невысокий Кряжестый мужчина лет 40. Одет он был просто: джинсы с гавайской рубашкой, бейсболка и кроссовки. Носил густые усы и жёсткие кучерявые баки, составляющие ансамбль с похожими на них кустистыми насупленными бровями. Было видно, что мужчина нервничал, но пытался держаться при этом с достоинством или вернее, с вызовом. И во взгляд снизу вверх, но при этом из-под лобья, указывал на решительный настрой. Говорил он при этом бубня, и смотря куда-то поверх головы собеседника. Не кричите на меня. Я честный человек. Я себя обмануть не дам. Я свои права знаю. Всё должно быть по справедливости и закону. Комиссар вопросительно посмотрел на мэра. Мэр раздражённо изобразил руками в воздухе нечто что можно было принять за показанную в пантомиме скульптуру Гауди. Синьор, прошу вас, я правильно понял? Вы тоже претендуете на клад Анны Марэда, спросил Линарес. На клад, найденный в доме Анны Марэда, поправил мужчина. А как же? Усач проявил силу воли и опустил глаза с потолка на комиссара, чтобы сказать ему в лицо то, что он считал особенно важным. А то что же? Какая-то родственница туриста получит миллионы, а тот, кто на самом деле всё нашёл, останется с носом? Невоспри справедливости это. Видит и Бог, и Дева Мария, и вообще спросите, кого хотите. Рука комиссара уже опустилась в карманы, зашарила там в поисках трубки. "Кто это?" устало спросила она Артеги. "Сеньор Хасер Родригес. Будьте знакомы", в словах мэра сквозил сарказм. рабочий муниципалитета, который после пожара разбирал стену в доме, тоже считает, что имеет право на свою долю драгоценностей. Иисус Мария, комиссар прикрыл ладонью глаза. А что? Разве нет? Не понравилось это Родригесу. Чем я хуже какой-то Хассе Родригес назвал утреннюю посетительницу словом, за которое дети получают от родителей по губам. Я не проститутка. Я танцую, возмущённо заявила Агнешка. На этот раз грамматически безупречно. От неожиданности комиссар подпрыгнул на месте. Оказалось, девушка тоже тут. Линарес её не заметил, так как модель сидела за его спиной рядом с входной дверью в кабинет. Польская красавица занесла в мэрию некоторые нужные по её мнению документы. Разрешение на работу и свидетельство о рождении и смерти брата присланы ей из Польши родными. Угу. А я сложу мессы, буркнул Родригес и обиженно уставился в окно. Не надо так, перестаньте, прошу вас, воззвал к благоразумию мэр. Давайте вместе подумаем, что делать дальше. Хасе Родригес взял слово. Не знаю, как с ней, а мне уж точно полагается доля, забурчал он снова, подкрепляя слова ударами кулака в ладонь. Я битый час провёл на сайте законов, как только узнал, что какая-то какая-то родственница, что она пытается получить часть денег за мою находку. Всё должно быть по справедливости. Закон Модель опять достала из сумочки Кодекс и многозначительно постучала маникюром указательного пальца по его обложке. "Хорошо", ответил Ленарес. "Мы всё приняли к сведению. Дайте нам минуту". Большого труда стоило убедить Родригеса и модель покинуть кабинет, чтобы иметь возможность обсудить ситуацию. Под присмотром Изабель Фернандес, перед которой они не рискнули Парочка проследовала в приёмную. Америка Мессар остались крепить мозгами над запутанным клубком притязаний и наклад, а находки которого сожалела уже не только донья Анна. Может, собрать их как пауков в банке и пусть отгрызут друг другу головы? Уставший за день мэр потёр виски. А хороший на самом деле мысль, Эмильё, согласился комиссар. Стоит провести общую встречу и попытаться разобраться, к чему мы вообще идём. Думаю, это стоит поручить Адриану, предложил Артега, имея в виду ведущего юриста Санта-Моники, сеньора Адриана Малину, к услугам которого прибегало и мэрия, и комиссариат, и почти все в городе, у кого хватало средств на то, чтобы вести хоть какие-то дела. Правильно. Кстати, заметил Линарес Нам надо познакомить всех ещё и с новостями, которые пришли из Мадрида. Комиссар достал бумаги, присланные в комиссариат на запрос по Сильвио Соласару. Вообще он собирался обсудить их с мэром завтра, но ну, раз уж так сложились обстоятельства, Артега пробежал глазами документы, ключевые места в которых уже были любезно отмечены Ленаросом ярким жёлтым маркером. Информация была совершенно поразительная. Что же из этого получается? спросил обескураженный Артега, не отрывая взгляд от текста. Прежде всего, ответил комиссар, что именно он, мерзавец, приходил к Анне с угрозами. Но она же не узнала его по голосу. Значит, он кому-то заплатил. Но в любом случае подонок много чего от нас скрыл, и он за это ответит. Жаль только что Анне теперь ничего из сокровищ не останется. Комиссар показал Артеге нужное место в документах. Этот мерзавец действительно имеет на них все права. Но в любом случае надо собрать всех вместе. Я поручу Бунимаре пригласить Сильвию и Рыжего подсолнуха, а к Донье Анне заеду сам. Хорошо, сказал наконец мэр. Но давай не завтра. на денёк попозже. Малине понадобится время, чтобы во всё вникнуть. Да и у меня дел по горло с этим чёртовым парком. Хорошо. Какая разница? Уступил комиссар. Что, плохи наши дела? Мэр сокрушённо покачал головой. Ты не представляешь, чего мне стоит удержать хотя бы тех инвесторов, что уже есть, не говоря о привлечении новых. Если мы не начнём строить к концу года, <дых> друзья вышли в приёмную, чтобы сообщить Родригесу и Агнешке Петржак о намеченном собрании. Их однако на месте не было. Поищите подальше по коридору. По-моему, они в комнате для совещаний, сказала Фернандес и добавила многозначительно: "Только на вашем месте я бы сначала постучалась". Через минуту взгляду Артеги и Ленароса предстала раскрасневшаяся, снова прячущий глаза, но уже по другой причине, Родригес. На чьей шее отпечатался след губной помады, удивительным образом совпадающий с оттенком на губах польской танцовщицы. Агнешка при этом взгляда не прятала. Наоборот, невинно хлопая ресницами, как само собой разумеющееся, Анна сообщила очередную касающуюся сокровищ новость. Мы богатство теперь вместе. Пожалуйста. И обняла нервно запихивающего обратно в штаны свою расстёгнутую до последней пуговицы рубашку хассе. Что? опешив переспросил мэр. Мы подаём коллективный иск. пояснил красный, как засахаренный гибискус, муниципальный рабочий. Вместе так надёжнее мы решили. Вот показала на маникюрным пальцем соответствующую страницу в кодексе ушлая модель танцовщица.